Алиса Делавер со смущенной миной держалась на заднем плане. Наконец Эннавек попрощался с группой и подождал, пока все разойдутся. Потом обсудил со своей исследовательской командой ближайшие планы и направления работы. Оставшись, наконец, один он подошел к краю бассейна, глубоко вздохнул и расслабился. Он скорее мирился с публичной работой, чем любил ее. Но она была неизбежной, его карьера продвигалась планомерно, Слава новаторой исследований разума бежала впереди него, так что придется и впредь сталкиваться с такими, как Алиса Делавер, Лавер, начетчиками, за горой прочитанных книг, не видевшими ни одного литра морской воды. Он сел на корточки и опустил пальцы в воду. Было раннее утро. Тесты и научные эксперименты они проводили до открытия аквариума или после его закрытия. Что сказала эта студентка? Будто он пытается отчеловечивать животных. Упрек больно задел его. Эннэвек старался заниматься наукой трезво. Все его отношение было предельно трезвым. Он не пил, не ходил на вечеринки и не лез на первый план, чтобы разбрасываться спекулятивными тезисами. Он не верил в Бога и не принимал никакой другой формы религиозно выраженного поведения. Изотерика была ему в любом виде. Он избегал переносить на животных человеческие оценочные представления. Дельфины, в первую очередь, становились жертвой романтических представлений, не менее опасных, чем ненависти и превосходство. Якобы они оказываются лучше людей, и людям следует брать с них пример. Тот же шовинизм, который выражался в беспримерной жестокости, приводил и к безудержному обожествлению дельфинов. То их забивали насмерть, то в усмерть залюбливали. И как раз с позиции его собственной точки зрения, это мисс Делавер, с зайчьими зубами, его же и упрекнула. К нему подплыла маркированная белуха. Это была самка четырехметровой длины. Она высунула голову из воды и дала себя приласкать, тихо посвистывая. Эновек спросил себя, разделяет ли белуха какие-нибудь человеческие чувства и может ли их испытывать. Фактически этому не было никаких доказательств. Так что Алиса де Лавер была права. Но также мало было доказательств обратного. Белуха пощебетала и скрылась под водой. На Эннвека упала чья-то тень. Он повернул голову и увидел рядом с собой расшитые ковбойские сапоги. «О, нет», — подумал он, — «только этого ему не хватало». «Ну, Леон», — сказал мужчина, подошедший к краю бассейна, «кого мучаем на сей раз?» Эннвек выпрямился и оглядел подошедшего. «Джек Грейвольф имел такой вид, будто сошел с экрана какого-нибудь вестерна». Его богатырская мускулистая фигура была упакована в лоснящийся кожный костюм. Индейские украшения болтались на широкой, как шкаф груди. Из-под шляпы с перьями на плечи и на спину падали черные шелковистые волосы. Это было единственное, зачем Джек Грейвольф ухаживал. Все остальное в его облике наводило на мысли, что он неделями скачет по прерии, не видя ни воды, ни мыла. Эннвек взглянул в его усмехающееся загорелое лицо, и сдержанно улыбнулся в ответ. — Кто тебя впустил сюда, Джек? — Не иначе великий маниту. Грей Вольф расплылся в улыбке. — Спецразрешение, — сказал он. — Да, и давно. — С тех пор, как поступило папское распоряжение дать вам по рукам. Успокойся ли он, я вошел вместе со всеми. Уже пять минут как аквариум открыли. Эннвек растерянно глянул на часы. Грейвольф был прав. Он просто забыл со своими белухами про время. — Надеюсь, это случайная встреча, — сказал он. — Не совсем. — Значит, ты пришел ко мне? Ты медленно двинулся прочь, и Грейвольф последовал за ним. По аквариуму прогуливались первые посетители. — Чем могу служить? — Ты сам знаешь, чем можешь служить. — Старая песня. — Присоединяйся к нам. Забудь об этом. — Давай, Леон, ведь ты же наш. Тебе ли обслуживать кучу придурков, которые приезжают специально, чтобы пофотографировать китов? Не это главное. Люди тебя слушают. Если ты официально выступишь против наблюдения китов, дискуссия приобретет совсем иной вес. Ты бы нам очень пригодился. Эннвек остановился, и испытующе посмотрел в глаза Грей Вольфа. Еще бы. Я бы вам пригодился. Но я сам выбираю, с кем мне по пути. Вот с этими. Грей Вольф кивнул в сторону бассейна с белухами. «Да меня тошнит, когда я вижу тебя здесь».